поднять слово на высоту времени, представить его перед ликом времени это значит совершить работу в двух временных направлениях. Упраздняя разум и простое путешествие лирического Я, ищущего собственного расцвета, и простое эпическое возвращение к почве господствующих означающих. С одной стороны, речь идет о работе над настоящим, необходимо обыграть и проходящее время и туманное пространство пандомий, противопоставив им события свободной и нечаянной встречи слов и вещей. Узнавание миг, которое, если и возможно, то только через разлучение, через науку расставания. Проблема не столько в том, чтобы придать более чистый смысл словам племени, весенние ласточки, солнце нового мира, петушье восклицания, корабль будущего или плуг грядущих жатв. Проблема скорее в том, чтобы распечатать слова, вернуть звуковой материи слов возможность свободного блуждания благодаря которой они способны обрести душу в любом теле, способны быть тем фонарем, что служит убежищем для пламени означения, или тем словом пламенем, звуковая материя, которого сияет в фонаре означения. В советской ночи, ночи подобий, необходимо зажечь блаженное, бессмысленное слово, которое, уклоняясь от бесконечных поблажек со стороны вещей, возвращает зрячим пальцем того, кто пока еще в тумане. Радость узнавания. Вот откуда идет эта возможность вырвать поэтическое означающее новой жизни из экспроприировавшей их государственно-символической сферы и вернуть им былую власть. Ту власть, что в русском языке происходит из его двойного истока византийского и иллинской культуры и христианского слова. Слово, что образует плоть христианской религии и легенды о психии душе, посещающий ад как нарисовал ее Апулей в расцвете позднего эллинизма. Ту власть, что перешла в самое сердце русского языка, которому она сообщала самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и говорящей плотью. На эту действенную плоть слова и нужно делать ставку, чтобы в советской ночи спровоцировать события, вспышку встречи. Страдание христианского слова неотличимо от свободного наслаждения греческой психии. Так героическое призвание поэзии сливается с игровым ее призванием. Политика поэзии есть тождество того и другого, в котором нет места ни призраком искусства для искусства, ни искусству на службе пролетариату. В Петербурге мы сойдемся снова. Словно солнце мы похоронили в нем. И блаженное, бессмысленное слово в первый раз произнесем. В черном бархате советской ночи, в бархате всемирной пустоты, все поют блаженных жен родные очи, все цветут бессмертные цветы. Но бессмертник не цветет, когда существует опасность потерять голос, когда забыто слово, что я хотел сказать. На горячие снега падает ласточка, а мысль бесплотная возвращается в черток теней, означающие свободы могут быть освобождены только в присущей поэзии ночи. «В ночи разлуки», заимствуя у Авидия название «Тристия». Мандельштам воспринимает у него и ведущий мотив расставания. Но расставание здесь уже не сводится к воспеваемой поэтом несчастной участи. «Оно – сам принцип поэзии, наука поэта. Лишь то пространство обещает счастье, что чадом расставания слывет», – пишет Рильке. Для Мандельштама власть поэзии возможна исключительно с точки зрения изгнаничества. Миг узнавания возможен только благодаря власти расставания, что разводит кипящие ночные воды и означает не прощание с советской ночью, а сокровенное движение, которую эту ночь представляет по-новому, обнаруживая пласты смысла и образов, из которых она и складывается. Я изучил науку расставания, простоволосых жалобах ночных. Кто может знать при слове расставания, какая нам разлука предстоит? что нам сулит петушки восклицание, когда огонь в Акрополе горит. И на заре какой-то новой жизни, когда в синях лениво волк жует, зачем петух глашатый новой жизни на городской стене крылами бьет? Огонь окрополя, вол и ясли, петух, глашатый восходящего солнца и измены. Все это мотивы составляют преображающий советскую ночь и линско-христианский каркас зримости. И тот, строя значение который должен выработать для себя век, чтобы осмыслить свою историчность. Здесь обнаруживается другой вид поэтической работы над временем. Взрывание черной земли времени так, что глубинные слои времени, его чернозем, оказываются сверху, и в распоряжении поэта попадаются все языки, все словосочетания и все значимости прошлого. «Революция в искусстве», — пишет Мандельштам, неизбежно приводит к классицизму. И Мандельштам хочет нового Гомера, Пушкина, Авидия и Катула, Но антифутуристическая провокативность этого призыва никоим образом не превращает культуру прошлого в представленную в распоряжение молодой революции энциклопедию. Ибо Овидия и Катула, Гомера и Пушкина в некотором смысле еще не было. Их слова и стихи представляют собой пока еще не выполненные обещания. Это инструменты, основные возможности которых еще только предстоит открыть. Вот почему следует вырвать их из цепи времени, советской санатинки чтобы пропеть их на, на косматы свирели, наделить их новой силой события. Но речь не идет здесь и о возвращении к родной земле. Нет и не может быть никакого паломничества к родной земле, откуда можно было бы благословлять грядущие жатвы. И есть лишь плуг, что взрывает одну и ту же почву, обнаруживая новые слои времени. Ну что ж, попробуем. Огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля.